«Стол для Акьера поставили рядом с моим. Видимо, он на этом настоял». Не став спорить, прошла к своему месту, села на стул, не задумываясь, смахнула багрово-алую полураспустившуюся розу со списанного листа бумаги, что был расположен четко посередине моего стола. И, взяв его, принялась за чтение. Список был подробным, и начинался он, но так легко и ни на что не намекая, со сравнительной характеристики положения женщин в Орадорассе на Тенетре. Различия в положении были кардинальны. И если единственным вариантом для илары был выход замуж, то Тоттен и обладали абсолютной свободой от рождения и до смерти. Они не были ограничены ни в чем. Ни в количестве и качестве партнеров, ни в выборе профессии, ни в частно-собственнических правах. Вступая в брак, Тёмная полностью сохраняла за собой право на владение приданным, и, расторгнув брак, практически всегда оставляла право на опеку детей за собой. Я бы поверила, но история адреса была прямым противоречием всему написанному принцам ночного ужаса. «Ваше высочество Акьяр», — я подняла голову и посмотрела на севшего напротив меня темного. «Указанное вами относится ко всем слоям населения». Адрес подошел сзади, наклонился, прощел, хмыкнул и посмотрел на брата. Принц ночного ужаса, которого теперь можно было смело переименовывать принца «ночных эротических грез», Прищурился, но в присутствии брата лгать не стал и спокойно ответил. Есть исключение, касающееся принца в дома ночи. Какое? Уже догадываясь, о чем пойдет речь, поинтересовалась я. Акьер посмотрел мне в глаза и уведомил. Нам запрещено отказывать. И любой ребенок, рожденный от семени принца, принадлежит отцу. Вас это шокирует, присветла императрица? Нет, абсолютно спокойно ответила я. Это было ожидаемо. Кьяр определенно предполагал, что я продолжу, но, одарив его милой улыбкой, я указала адресу на стул рядом с собой и продолжила чтение. И да, различий было до невероятности много. К примеру, светлые воспитывали поколения в жестких рамках тех самых трактатов типа «Путь войны» и «Шепот шагов дочери света» у темных ничего подобного не было. С самого рождения тенетрийцы имели возможность самостоятельно выбирать свой путь вне зависимости от пола. К примеру, армейского типа учебное заведение свободно набирали и парней, и девушек, и среди генералов Сумрака женщин было не намного меньше мужчин. Не все бы ничего, но взглянем на ситуацию шире. Итак, мы имеем общество, выросшее в атмосфере свободы и равных прав. И в этом вот обществе существует группка, считающая себя выше всех прав, законов и свобод. Как интересно. В смысле, исключительно интересно, как долго продлится подобное положение дел. по идее, до смерти главного арахнида, после чего общество, вероятнее всего, восстанет против существующего порядка вещей. Между тем, Адагар, взяв себя в руки, окончательно пришел в норму и сообщил. «Владители великих дворцов ожидают». Я кивнула и, продолжая читать, спросила. «Ларден, моя речь готова?» Светлый мгновенно подошел и с поклоном подал основные тезисы для сегодняшнего заседания. «И все бы ничего». но тут Кьяр произнес. «При всем моем уважении, пресветлая императрица, но вы на ногах едва стоите, какое заседание?» Поднявшись я, не удержавшись, весело подмигнула явно потрясенному темному и подхватила как список тезисов от Лардена, так и список яра направилась на заседание моих представителей на местах, пусть они и именовались владителями великих дворцов. Они могли называть себя как угодно — но в политике важен смысл, а не красивый титул.